Кроме того, он хотел снова заняться делом мисс Норман, если деньги, как он намекнул благодаря его помощи, вернуться к ней, и этим можно было воспользоваться, чтобы заставить его заговорить. Теперь Эрт был почти уверен, что в преступлении виновна миссис Крилл. «Она была знакома с Пэшем через Хэя», – рассуждал детектив, размышляя над делом и, несомненно, приходила к нему перед смертью Нормана, чтобы Пэш предложил ей способы справиться со стариком, пригрозив ему обвинениями в двоеженстве. Миссис Крил была в конторе на Чансери лейн когда брошь, оставленная Треем, оказалась на столе, и, желая заполучить ее, она без сомнения сунула брошь в карман, когда Пэш разговаривал с клерком в приемной.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 «Есть достаточно доказательств, что это она во всем виновата». «Хм, интересно, не прибегала ли она к услугам этого дьяволенка Трея?» «Что ж», — он встал и потянулся, «теперь, когда она загнана в угол, я могу заставить ее говорить». Приняв решение, Эрд сразу же отправился на работу, а на следующий день, ближе к вечеру, приехал на кэбе в дом 32А по Хантер-стрит в Кенсингтоне с ордером в кармане.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 Миссис Крилл оказалась дома и согласилась принять его, так что вскоре он вошел в элегантно обставленную гостиную и поклонился молчаливой и спокойной младшей Крилл. «Вы хотите видеть мою мать», — сказала Мот со своей вечной улыбкой. «Она спустится через несколько минут. Я подожду, когда ей будет удобно»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 Детектив подумал, что мод не такая уж и снеженная дама и могла бы и сама убрать вещи, но перестал удивляться, когда дверь открылась и появился никто иной, как Матильда Джанг. Билли сразу догадался, что Матильда приехала повидаться с хозяйкой красной свиньи и подробно рассказала о своем посетителе. Вероятно, миссис Крилл догадалась, что Херт задавал ей вопросы и специально пригласила Матильду, чтобы она подтвердила ее подозрение. Он убедился в этом, когда мисс Джанг всплеснула руками. — Камива и Жор! — воскликнула служанка. — О нет! — ответила Мот, мило улыбаясь. — Это мистер Херт, детектив, который разыскивает убийцу моего дорогого отца. «Боже — Боже! — сказала Матильда краснея. — И это тот самый человек, который приходил задавать вопросы в гостиницу. Я бы назвала это дерзостью с вашей стороны, мистер полицейский. — Ну что ж, — сказал Эрт, лениво покачивая шляпой и переводя взгляд с одной женщины на другую. — Вы ответили далеко не на все мои вопросы, так что не волнуйтесь. — Зачем вы ездили в Крайсчерч? — спросила мисс Крил. «Если я хочу выяснить, кто убил вашего отца», – ответил Херт, сделав ударение на слове «отец», – «то мне необходимо узнать о его прошлом, когда он был Лемюэлем Крилом. «Моя мать могла бы сообщить вам об этом, сэр?» «Я догадался об этом, и так как мисс Джанк не желала говорить, пришел расспросить миссис Крилл». «А вот и она», – Херт встал и поклонился. «Рад вас видеть, мадам».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 Но было странно, что девушка предпочла подслушивать, хотя могла остаться рядом с матерью, и он почти уверил себя, что ошибается. Однако не имело никакого значения, открыто дочь слушает их разговор или тайно, поэтому Херт повернулся к миссис Крилл, а она приготовилась слушать с вежливой улыбкой, по-видимому, совершенно не подозревая подвоха. «Я недавно был в Крайсчерче, мадам», – начал сыщик громким и веселым голосом. «Матильда Джанг, моя служанка, уже рассказала мне об этом. Мне было необходимо отправиться туда, чтобы разузнать о прошлом вашего мужа. В этом прошлом, как мне казалось, можно было найти мотив для совершения преступления». «Напрасный труд», — заметила миссис Крил, пожимая пухлыми плечами. «Я могу рассказать вам все, что вы хотите знать». «В таком случае я расскажу вам все, что узнал, и, возможно, вы поправите меня, если что-то не так». Эн Крилл поклонилась, но не произнесла ни слова. Для пущего эффекта детектив достал свои записки, хотя на самом деле он и так прекрасно помнил все пункты этого дела. «Вы извините меня, если я буду говорить об очень личных вещах», сказал он извиняющимся тоном. «Но поскольку мы одни...» Миссис Крилл снова взглянула на занавеску и тем самым подтвердила подозрения Херда о невидимом слушателе. «Вы не будете возражать, если я, возможно, затрону деликатные темы?» «Деликатные?» — эхом отозвалась миссис Крилл. В ее глазах блеснул огонек, и она перестала потирать руки. «Ну да», — с притворной неохотой признал Билли.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 Он был камьево и жором, торговал драгоценностями, но мне не нравилось, что он постоянно в разъездах, и я уговорила его взять в аренду красную свинью в Крайчерче, куда мы и переехали. А потом он бросил меня. В связи с убийством леди Рэйчел Сандал. Миссис Крил держалась превосходно, хотя и была поражена этой фразой, что было видно по выражению ее глаз. Бедняжка покончила с собой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 Помимо прочего, что Грегсон Хей помолвлен с вашей дочерью уже два года. Ну и что из этого? Холодно спросила миссис Крил. Ничего особенного, также холодно ответил детектив. Только странно, что вы взяли на себя труд притвориться, будто впервые встретились с Хэем в конторе пеша Это была какая-то романтическая чушь моей дочери. Не было никаких причин не признать у мистера Хэя старого знакомого. «Были, насколько я вижу», — спокойно ответил Херт. «Он сообщил вам, что Аарон Норман — ваш муж». «Нет», — решительно сказала Энн Крил. «Я впервые услышала о своем муже, случайно увидев...» «Ничего подобного», — также решительно заявил Билли. Хей во всем признался. «Ему не в чем признаваться», — громко и выразительно воскликнула миссис Крилл. «А я думаю, что есть в чем». Не согласился детектив, заметив, что она выходит из себя. «Вы не хотели, чтобы стало известно, что вы знали, кто такой Норман, еще до его смерти? Вы это отрицаете?» «Я все отрицаю», – выдохнула миссис Крилл. Ее руки дрожали. «Очень жаль, потому что я хочу, чтобы вы подтвердили некоторые факты, связанные с Эн Тайлер. Вам знакомо это имя?» Тайлер ⁇ моя девичья фамилия ⁇ ответила вдова, и в ее немигающих глазах промелькнул страх. Как вы узнали об этом? Из свидетельства о браке, предоставленном Пешем. Он не имел права отдавать его вам. Он и не отдавал. У меня есть только копия. Но эту копию я послал в Бичел на имя одного человека.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 Пожилая дама ахнула и, пошатываясь, поднялась. «Что вы хотите этим сказать?» – воскликнула она. «Мой помощник», – сказал детектив, вскочив на ноги, – «собирал в Стоуле информацию об Эн Тайлер. Выяснилось, что отца Энн убили, а мать повесили. Кроме того, выяснилось, что Эн Тайлер вышла замуж за моряка по имени Джарви Джессоп за несколько лет до того, как вышла за Лемио Ля Крила в Бичел Черч совершив мужества «Это ложь!» – завопила миссис Крил, теряя самообладание. «Как вы смеете приходить сюда со всей этой ложью?» «Это не ложь, Энн Тайлер, она же Энн Джессоп, она же Энн Крил и так далее!» – парировал Херт, быстро выкрикивая слова и подчеркивая свои замечания поднятым пальцем, как он всегда делал, когда говорил крайне серьезно. «Вы обвенчались с Джессопом?»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 что Сильвия Норман, или Сильвия Крилл, как ее по праву надо называть, имеет право на состояние, которого вы незаконно ее лишили. Завещание оставляет пять тысяч в год моей дочери, а Сильвия — единственная дочь и единственный ребенок, причем законный ребенок, заметьте, Лемюля Крила. Ложь! Ложь! Ложь! — вышивала миссис Крилл, хотя ее правильнее было бы назвать миссис Джессоп. «Я буду все оспаривать от имени моей дочери!» «Вашей дочери, конечно!» — кивнул Херт. «Но не Крила! Я говорю, что она его дочь!» «А я говорю, что нет! Ей было пятнадцать, когда убили леди Рэйчел, как признался Джессоп, ее отец». Я знал, что этот человек что-то скрывает, но был далек от того, чтобы подозревать, что речь идет о его браке. Неудивительно, что этот человек пришел к вам и бесплатно жил в красной свинье. Он мог бы привлечь вас к ответственности за двое мужества как вы привлекли бы к ответственности Крила, если бы не убили его. Миссис Крилл вскрикнула, и ее глаза сверкнули. «Ты легавый!»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 И там все подтвердят, что мы с мамой находились в номере после того, как пришли из театра Терри, где провели вечер. Мой отец Крилл, который был моим отцом, был убит после двенадцати, а мы обе уже легли спать в одном номере, так что ваше обвинение ничего не стоит. Со мной была моя мать, и она не уходила весь вечер, а на следующий день мы отправились в Крайсчерч». Эрд был несколько ошеломлен уверенным тоном, с которым говорила девушка. Но факты были слишком очевидны, чтобы сомневаться. «Попрошу вас пройти со мной», — сказал он. «Нет, не уходите». «Могу я надеть плащ и шляпу?» — спросила миссис Крилл. «Я пойду с вами, если все будет тихо. Я не хочу скандала. Уверена, что когда судья услышит, что я скажу, он отпустит меня на свободу».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 «Вам лучше не поднимать шума, а я ничего не скажу, Матильди Джанг». «Да, пожалуйста, Мот», — попросила Энн, умоляюще положив руку на плечо дочери. «Так будет лучше. Все уладится, когда судья услышит мой рассказ». «Что ты ему скажешь, мама?» — спросила Мот. «Что я невиновна и, как и ты, не знаю, кто убил твоего несчастного отца». Войдя в комнату, Матильда услышала, что миссис Крил едет по делам с мистером Хердом. Получив указание, она удалилась и вскоре вернулась с плащом и шляпой. Старшая Крил, которая к тому времени уже совсем остыла, оделась. Хэрд не мог не восхищаться тем, как мужественно она встретила эту ужасную ситуацию. Мот, казалось, была расстроена гораздо больше, и сыщик задумался, знает ли девушка правду. Мать продолжала успокаивать ее. «Все будет хорошо, любовь моя, не нервничай, все будет хорошо», — повторила она несколько раз. Мисс Джанк удалилась, и миссис Крилл сказала, что готова. Херт предложил ей руку, но она отвергла ее и твердым шагом направилась к двери, хотя и побледнела. В дверях она обняла дочь и несколько раз поцеловала, после чего что-то горячо прошептала ей на ухо и спустилась по лестнице в сопровождении детектива.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 «Я не могу причинить вам вреда, но эта девушка Сильвия, она никогда не получит ни пени, так и запомните!» Эрд стряхнул ее руку и, сев в кэп, велел трогаться. Миссис Крилл с опаской посмотрела на него. «Что сказала Мот?» – спросила она. Билли повторил слова девушки, и Эн плотно сжала губы. «Мот совершенно права», – сказала она со странной улыбкой. «Сильвия никогда не получит денег».